Глава 20.1. Мир обреченных ТССР, как он есть на самом деле. Десятник Ирчин. О жизнях солдат сотник Ацев явно беспокоился, но их психическое здоровье его совершенно не волновало. Это было еще одно неприятное обстоятельство, пополнившее общую копилку странностей и нестыковок этого похода. Ночной привал сегодня немного отличался. Воины моего десятка закрепили на свои спины щиты и сели против ветра. Так возникало некое подобие затишья в Малой области. Эта блеклая копия крепостной стены позволила моим солдатам впервые за несколько дней спокойно поесть и, наконец, хотя бы перекинуться парой слов с братьями по оружию это бывает даже важнее сытного обеда, когда ты знаешь, что все тяготы несешь не в одиночку, а со своими товарищами. Солдаты из других десятков смотрели на нас с нескрываемой завистью, но без приказа своих офицеров они не решались повторить наш тактический маневр. Конечно, может показаться, что старшие офицеры специально издеваются над простыми воинами и даже на привалах не дают команду использовать защитный купол. Но на самом деле все обстоит совершенно иначе. В «Мертвом мире» ТСР очень низкий магический фон, вследствие чего резерв магов восполняется крайне медленно. Поэтому, использовав магический барьер, отряд в дальнейшем целый день будет беззащитен перед противником, превосходящим числом и силой. Поэтому обеспокоенное лицо сотника Отцева можно было понять. Он наверняка чувствовал надвигающуюся тревогу или угрозу. У каждого это было индивидуально. Да и как ее можно было не чувствовать? Почти неделю мы, как проклятые, движемся, словно сквозь саму бездну, наполненную песком. Понятно, что у Сотника есть навык картография, и заблудиться в этих пустошах нам не грозит. Но ограниченная видимость и созданной песчаной бури и огромный водоворот до самого неба привлекает со всех ближайших земель мерзких химер, любителей внезапных атак. Именно этого так опасается наш командир. Огромную свору песчаных химер с ее неизменным предводителем, костяным ужасом. И судя по тому, что я вижу, спокойно эта ночь не пройдет. Наш сотник, наконец, дождался. Его опасения реализуются прямо на моих глазах. А ведь можно было укрепить лагерь и недельку посидеть и переждать бурю. Что же гонит и заставляет спешить этих безумных офицеров-хобгоблинов? А главное, что не так с этим проклятым заданием вообще? «Маги! Барьер!» — перекрикивая ветер, скомандовал я. «Защитный купол с приятным сиянием возник вокруг нас» и летящий песок по инерции покинул пределы нашего барьера. Это Лемсо, будь проклята его безмозглая голова, как всегда запоздал на четыре удара сердца. Почему он не может запомнить и выполнять мои приказы мгновенно, лично я понять не могу. Может, это банальная невнимательность? А может, он просто глуп? Я не знаю. По правде говоря, такие гоблины мне раньше встречались, и описать их можно одним словом. «Бестолковые. Изменить их практически невозможно. Это скорее состояние души, нежели недостаток дисциплины или опыта». Но, возвращаясь к окружавшей нас обстановке, непонимание возникло на лицах у всех. Даже опытный сотник ацеф не сразу поверил своим глазам, на мгновение остолбенев от такого наглого нарушения субординации. Журяк, спохватившись, успел крикнуть. «Десятник Ирчин! Вы что, совсем?» Но договорить свою фразу полусотник не успел. Из песка начали выскакивать сотни мелких химер. «Не будь мой десяток первым на пути этого роя неживых тварей, я бы с удовольствием посмотрел на реакцию старших офицеров на столь грамотную и неожиданную атаку». В защитный купол начали биться десятки костяных созданий. Щелкая зубами, они пытались ударами своих тел пробить магическую преграду. Как же я хотел броситься в бой. Как делал это с нурглами? Выйти за пределы защиты и насладиться неравной схваткой. Да, именно неравной. Мелким тварям никогда не хватило бы сил пробить мой экзокостюм. Конечно, это просто азарт начал разгораться в моей душе. Такое количество нежити смогло бы погрести под собой и куда более могучих воинов, чем я». Также не стоит забывать о костяном ужасе, пока скрывающемся невдалеке. Как раз-таки ему хватит сил переломить зазнавшегося гоблина буквально пополам. Да и песчаная химера уровня так пятнадцатого смогла бы изрядно переломать мое тело, да и ей сделать это беспрепятственно. Но не это останавливало меня. «Нет, только излишнее внимание сотника отцева останавливало меня от того, чтобы яростно броситься в бой. Да и что уж там говорить, в обществе гоблинов так действовать точно не принято». Со всех сторон начали раздаваться заполошенные команды офицеров. Магическая защита начала охватывать все большее количество гоблинов. Солдаты, понимающие, сначала пытались очистить свои глаза от песка, а уже затем начинали вооружаться копьями. Наверное, это даже хорошо, что рядовые воины не подозревали о том количестве костяных химер, что сейчас прятались в резких порывах ветра песчаной бури. Будь все наоборот, возможно, даже страх перед самым сильным сотником армии лорда не смог бы остановить воинов от панического бегства. Лично меня очень смущало то количество искор, хотя сказать жизни, но у нежити это был некий аналог. Но навык «Взгляд Тахала» не делал различий между живыми существами и порождениями некромантов и других проявлений нежити. Искра хоть и отличалась по цвету, но мне по-прежнему была прекрасно видна. Внимание! Вы получили 8 ОС. Удар копья точно попадает в ядро нежити, и песчаная химера четвертого уровня осыпается разрозненными фрагментами костей. Внимание! Вы получили 4 ОС. «Еще одна мелкая тварь рассыпается от моего удара». «Если забыть на мгновение, что сейчас орда этих тварей окружает наши позиции, то сражаться с ними под защитой магического барьера в принципе довольно безопасно». «Да, именно если забыть, что резервы наших магов в этом мире очень ограничены». Вот, наконец, начали кричать солдаты из столовых позиций. «Теперь всем старшим офицерам стала очевидна истина. Нас!» «Взяли в кольцо. И теперь бить будут на истощение». «Внимание! Вы получили 14 УС». Бью довольно крупную химеру седьмого уровня, подавая пример моим воинам. Не все до конца смогли прийти в себя и восстановить зрение. неожеть ожесточенно бросается на нашу магическую защиту, и не каждый солдат может эффективно уничтожать нечувствующих боль тварей. Глядя на изможденных долгим маршем через песчаную бурю гоблинов, я понимал, что настолько ослабевшие войны не способны отразить эту атаку. Их копья ударяли по костям песчаных химер, частенько просто соскальзывая с тел беснующихся тварей, да даже не всегда отсекая конечности. И не стоит заикаться о разрушении камня мертвых с одного точного удара. Да и как бы солдаты это сделали в том водовороте песка, что подняли яростно бросающиеся твари за пределами нашего барьера. Внимание. «Вы получили шесть ОС». Оборачиваюсь на мгновение и понимаю, что старшие офицеры застыли в ожидании главной атаки. Как же они ошибаются. Не будет внезапного нападения монстра чудовищной силы. Нет, костяной ужас в этот раз обладает куда более скромной силой души, чем встретившийся нам ранее монстр. И он явно не горит желанием рисковать своей тушкой. А ведь с каждым мгновением наши шансы на выживание стремительно уменьшаются. Внимание, вы получили 8 раз. Можно было, конечно, приказать Леуру атаковать огненным шаром в сторону этого трусливого предводителя Нежити. Но, во-первых, не думаю, что мой Макс может верно понять направление удара в этой песчаной круговерти. А во-вторых, опасности лично для себя я не чувствовал. Пусть эти зазнавшиеся сотники сами пораскинут мозгами в кои-то веки. По правде говоря, они только за мой внезапный приказ поднять щиты должны на руках меня носить. Одним только этим поступком я лично спас несколько десятков солдат. И ведь никто этого не оценит. Но ну, предвидел старый десятник опасность. Ну и прекрасно, ведь это его работа — заботиться о здоровье и жизнях своих подчиненных». А то, что это выходит из ряда вон, — экая невидаль. И что, по каждому такому случаю награждать этого старого десятника? Так и казны на него не хватит. А это, кстати, уже слова сотника от когда несколько лет назад я спросил его о личной премии. Ну и как не уважать такого прекрасного, а главное, щедрого командира? Внимание! Вы получили шесть ОС. Старшие офицеры по-прежнему сосредоточенно ждут. Но хоть из луков стрелять начали бы твари, и то было бы больше толку. По правде говоря, стрелять в нежить неприцельно действительно неэффективно. Это я, конечно, в некоторой степени от злости говорю. Но и сдерживаться становится все сложнее. Ведь мне отчетливо видно, что количество химер уменьшается очень медленно, а энергии в защитных куполах оставалось не так уж много. Когда сотни немертвых тварей со всех сторон отчаянно хлещут по барьеру костяными клыками и когтями, такое иногда случается. Внимание! Вы получили 16 УС. Здоровенная костяная химера восьмого уровня с каким-то понятным только ею поением наносила удары по магической защите, а ее ядро нежити уже начало покрываться костяными щитками. Но это не спасло химеру. «Сила моего удара и одновременного рывка твари прямо на острие копья хватило с лихвой, чтобы оборвать ее бренное существование». «Внимание! Вы получили 6 ОС». «Мое раздражение, наверное, сдерживало только наличие у моего отряда двойного резерва магической защиты. Этого, а также личного вклада в уничтожение песчаных химер должно хватить, чтобы первый прорыв произошел точно не в рядах моего десятка». «Внимание! Вы получили 4С». Вот именно тогда эти зазнавшиеся снобы, хоп-гоблины, зашевелятся. Что стоило им сразу броситься в бой? Да хоть встать наравне с обычными бойцами и разваливать податливую нежить своими клинками, но вместо этого они застыли в ожидании. Но подозреваю, что их задумчивость не продлится долго. Внимание! Вы получили 14 ОС.